Зеленая дверь. Вообразите, что после обеда вы шагаете по Бродвею, и на протяжении десяти минут, потребных на то, чтобы выкурить сигару, обдумываете выбор между забавной трагедией или чем-нибудь серьезным в жанре водевиля. И вдруг вашего плеча касается чья-то рука. Вы оборачиваетесь, И перед вами дивные глаза об красавицы в бриллиантах и русских соболях. Она поспешно сует вам в руку невероятно горячую булочку с маслом и, сверкнув парой крохотных ножниц, в один миг отхватывает ими верхнюю пуговицу на вашем пальто. Затем многозначительно произносит одно лишь слово «параллелограмм», ибо изливо оглядываясь, скрывается в переулке. Вот все это и есть настоящее приключение. Вы бы на это откликнулись? Вы нет. Вы бы залились краской смущения, конфузливо уронили булочку и зашагали бы дальше, неуверенно шаря рукой по тому месту на пальто, откуда только что исчезла пуговица. Именно так вы и поступили бы, если только не принадлежите к тем немногим счастливцам, в которых еще не умерла живая жажда приключений. Истинные искатели приключений всегда были наперечет. Те, которых увековечило печатное слово, были большей частью лишь трезвые, деловые люди, действовавшие новоизобретенными методами, Они стремились к тому, что им требовалось. Золотое руно, чаша святого Граля, любовь дамы сердца, сокровище, корона или слава. Подлинный искатель приключений с готовностью идет навстречу неведомой судьбе, не задаваясь никакой целью, без малейшего расчета. Отличным примером может послужить блудный сын, когда он повернул обратно к дому псевдоискатели приключений, хотя личности яркие и отважные, крестоносцы, венценосцы, меченосцы и прочие водились во множестве, обогащая историю, литературу и издателей исторических романов. Но каждый из них ждал награды — получить приз. Забить гол, посрамить соперника, победить в состязании, Создать себе имя, свести с кем-либо счеты, нажить состояние. Так что их нельзя отнести к категории истинных искателей приключений. В нашем большом городе духи-близнецы, романтика и приключения Всегда наготове, всегда в поисках своих достойных почитателей. Когда мы бредем по улице... Они тайком поглядывают на нас, заманивают, прикрываясь десятками различных масок. Неведомо почему мы вдруг вскидываем глаза и видим в чужом окне лицо, явно принадлежащее к нашей портретной галерее самых близких людей. В тихой сонной улочке из-за наглухо закрытых ставен пустого дома мы ясно слышим отчаянный крик боли и страха. Кэбмен... Вместо того, чтобы подвести вас к привычному подъезду, останавливает свой экипаж перед незнакомой вам дверью, и она приветливо открывается, как бы приглашая вас войти. Из высокого решетчатого окна случая к вашим ногам падает исписанный листок. В спешащей уличной толпе мы обмениваемся взглядами мгновенно вспыхнувшей ненависть, симпатии или страха совершенно чужими нам людьми. Внезапный ливень, и, быть может, ваш зонт укроет дочь полной луны и кузину звездной системы. На каждом углу падают оброненные платки, манят пальцы, умоляют глаза, и вот уже в руки вам суют отрывочные, непонятные, таинственные, восхитительные и опасные нити, которые тянут вас к приключению. Но мало кто из нас захочет удержать их, пойти туда, куда они поведут. Наша спина, вечно подпираемая железным каркасом условностей, давно закостенела. Мы проходим мимо, и когда-нибудь на склоне нашей унылой, однообразной жизни, мы подумаем о том, что романтика в ней особой яркостью не отличалась. Одна-две женитьбы, атласная розетка, запрятанная на дно ящика, Да и непримиримая вражда с радиатором парового отопления.